Между тем Карамон у стал кидать на брата беспокойные взгляды и снова заговорил. Ты ведь не сердишься на меня, Райст, правда? Извини, что я нагрубил тебе. Просто, ну, ты же ещё незнакомец, садовый, и а ты похож на подросток, братец, прервал его Райслин. Он не хотел больше говорить о Джудит. Карамон приосанился. Я вырос на 4 дюйма с осени. Я теперь выше всех наших друзей, даже выше Турма. Райслин уже заметил это. Он не мог не увидеть, что Карамон больше не был ребёнком. За эту зиму брат превратился в симпатичного молодого парня, крепкого, росового для своих лет, с копной кудрявых волос и широко открытыми, невыносимо честными карими глазами. Он был добродушным и обаятельным, вежливым со старшими, весёлым и компанейским. Он от души хохотал над любой шуткой, даже если шутили над ним. его считал другом вся молодёжь города, от сурового и замкнутого стурма светового меча до мывышей фермеры Седжа, которые дрались друг с другом за право прокатиться на широких плечах Карамона. Дети обожали его, а нищие фокусники Шарватаны любили, как неиссякаемый источник дохода. Что касается взрослых, то соседи, особенно женщины, жалели одинокого паренька и на перебой приглашали его разделять обеды и ужины с их семьями, учитывая, что Карамон никогда ещё не отказывался от бесплатной еды. Он был самым откормленным парнем в утехе. «Есть какие-нибудь вести от Китиары?» — спросил Рейслин. Карамон покачал головой. «Нет, ничего. Мы уже год о ней ничего не слышали. Как ты думаешь? Ну, а вдруг она умерла?» Братья обменялись взглядами, и сходство между ними, обычно незаметное, стало просто очевидным. Оба покачали головами. Карамон рассмеялся. «Хорошо, если так». Но тогда где она? Саламни, сказал Райстен. Что? Карамон был потрясён. Откуда ты знаешь? А куда ещё она могла направиться? Она ищет своего отца или, по крайней мере, его семью, своих родственников. Зачем это они ей понадобились? удивился Карамон. У неё есть мы. Райстен фыркнул и ничего не сказал. Она вернётся за нами, это точно, убеждённо сказал Карамон. Ты пойдёшь с ней, Райст? Может быть, сказал Раистин. После того, как пройду испытание. Испытание, вроде экзаменов, которые устраивает отец, возмутился Карамон. Не решишь один паршивый пример, и тебя отправляют спать без ужина, так можно и с голоду помереть. И зачем вообще арифметика нужна воину? Хью! Карамон рассек воздух воображаемым мечом напугав лошадь. Ой, извини, старушка Бес, сказал юноша и снова обратился к брату. Думаю, мне пригодится уметь считать, чтобы подсчитывать головы гоблинов, которых я убью, или знать, сколько кусков пирога отрезать. Ну и всё. И уж точно мне ни к чему все эти умножения, деления и прочее. Тогда ты вырастешь невежей, холодно ответил Райстин, как окавражный гном. Карамон хлопнул брата по плечу. Мне всё равно. Ведь ты сможешь умножать и делить за меня. Придёт время, когда меня не будет рядом, Карамон. — Нет, мы всегда будем вместе, Рейст, — благодушно сказал Карамон. — Мы близнецы. Ты нужен мне для умножения. Я нужен тебе, чтобы присматривать за тобой. Рейстлин вздохнул, сдаваясь. Это было правдой. — И это вовсе не так плохо, — подумал он. — Сочетание силы Карамона с моими мозгами? — Останови повозку, — потребовал он. Карамон в испуге натянул поводья. — Что такое? Тебе нужно в кустике? Мне пойти с тобой? В чем дело? — Нет. Рейсли соскользнул с телеги. Оставайся здесь и жди меня, я скоро. Спрыгнув в грязь, он свернул с дороги и углубился в придорожные густые кусты. За ними на ветру колыхались поля пшеницы, словно золотые волны, у берегов тёмно-зелёных сосен. Шаря между сорняков, вырывая и отбрасывая их в сторону, Рейсли нескаут от проблеск белого, который он заметил с дороги, и наконец нашёл его. Он помедлил, оглядывая растение. Девы цветы с глянцевыми лепестками, покоившиеся на широких тёмных листьях с зазубренными краями, покрытых крохотными волосками. Райслин узнал его сразу. Теперь надо было осторожно сорвать находку. Юноша вернулся к повозке. Что там, вытянув шею Карамон? Змея? Ты нашёл змею? Я нашёл растение, бросил Райслин. Он дотянулся до уздека с одеждой и вытащив оттуда рубашку, вновь скрылся в кустах. Растение Задумчиво повторил Карамон, морща лоб. Его лицо просветлело. Его можно есть? Рейстлин не ответил. Он опустился на колени возле цветка, обернул левую руку рубашкой, а правой вытащил из ножен на ремне небольшой кинжальчик и с величайшей осторожностью, держа пальцы подальше от волосков, срезал несколько листьев у самого стебля. Рукой, обернутой рубашкой, он поднял листья и, осторожно держа их, вернулся к повозке. Карамон оглядел добычу брата. ты старался ради горские листьев не касайся их быстро предупредил раистин карамон отдёрнул уже бы протянутую руку почему нет видишь эти маленькие вибрисы на листьях вибри что крошечные волоски это растение жгучее крапива дотронешься до листьев заработаешь кучу красных волдырей будет очень больно иногда люди даже умирают от таких ожогов если у них не слишком хорошо со здоровьем ага Карамон с уважением поглядел на крапивные листья, лежащие на дне телеги. «А зачем тебе такое растение?» Рейстлин уселся на свое сидение. «Я его буду изучать». «Но ты можешь пораниться», — возмутился Карамон. «Зачем тебе изучать растения, которые так опасны? Ты ведь тренируешься с мечом, который тебе привезла Китиара. Помнишь, когда ты замахнулся им в первый раз, то чуть не отрубил себе ногу?» «У меня до сих пор шрам остался», — подтвердил Карамон. «Да, думаю, ты прав». После этого братья оставили тему растений и заговорили о других вещах. В основном, разумеется, говорил Карамон, пересказывая все городские новости. Кто переехал в утеху, кто уехал, кто родился, а кто умер. Он рассказал о нескольких маленьких приключениях, происшедших с их друзьями, детьми, с которыми они вместе росли. И закончил по-настоящему замечательной новостью. В городе поселился Кендер. Кендер стал причиной крупного скандала на ярмарке, А потом поселился вместе со сварливым гномом-кузнецом, хуже супоследнего, но тот ничего не мог поделать. Хотя, судя по проклятию им жителей уцехи в адрес Кендера, его безвременной гибели можно было ожидать со дня на день. Райстин слушал молча, позволяя голосу брата, согревающему не хуже весеннего солнца, окутывать его. Беззаботная весёлая болтовня Карамона немного развеяла опасения, которые испытывал юный Мак. Он боялся снова появиться дома, снова увидеть мать. Её здоровье всегда было слабым, но зимы иссушали несчастную ещё больше, лишали её сил. Каждую весну юноша возвращался и находил мать немного бледнее, немного тоньше, немного глубже погружённой в свой мир фантазий и снов. Что же до улучшения её здоровья, благодаря вдове Джудит, Рейстлин готов был поверить в это только после того, как увидит своими глазами. Я могу высадить тебя на перекрёстке, Рейст, предложил Карамон. Мне нужно в поле, там работы до заката. А хочешь, поехали со мной? Можешь отдохнуть в повозке, пока я не закончу. Зато тогда мы пойдём домой вместе. Я пойду с тобой, брат, благодарно сказал Райстен. Карамон покраснел от радости. Он принялся рассказывать Райстену о семье фермера Седжа и особенно о его детишках. Несмотря на то, что Райстену было глубоко наплевать на этих людей, юноша всего лишь откладывал час возвращения домой, потому что не хотел быть один, когда снова встретится с матерью. Он сделал коромона счастливым, а для этого требовалось так мало. Рейстин посмотрел на крапивные листья, заметив, что они начали сохнуть на солнце, он заботливо накрыл их рубашкой. "Джон Фарниш!" воскликнул мастер Тибальт, сидя за своим столом перед классом. Домашним заданием было найти и собрать шесть трав, которые используются в заклинаниях. "Выйди на середину класса и покажи нам, что ты нашёл." Рыжеволосый парень слез с высокого табурета и вышел вперёд, предусмотрительно изобразив на лице торжественные и серьёзные выражения. Он поклонился мастеру Тибальду, который улыбнулся и кивнул. Наставник питал слабость к фарнишу, и этот ученик никогда не забывал выглядеть невероятно впечатлённым его самыми ничтожными и мелкими заклятиями. Повернувшись спиной к мастеру Тиабальду и лицом к одноклассникам, Джон Фарниш начал вращать глазами над у щеки и опустил углы рта вниз, забавно копируя учителя. Его товарищи зажали рты руками, чтобы скрыть улыбки, или отвели глаза. Один из них не смог сдержать смех, попытался сделать вид, что кашляет, и чуть не задохнулся. Мастер Тиабальд нахмурился. «Тише! Джон Фарниш, не позволяй этим глупым негодникам отвлекать тебя!» «Я постараюсь, учитель», — сказал Джон. «Продолжай». «Да, мастер». Джон Фарниш засунул руку в сумку. «Первым растением, которое я нашел, было...» Внезапно он остановился, начал хватать ртом в воздух, захрипел и, наконец, закричал от боли. Отбросив сумку на пол, парень крепко сжал левой рукой правую. «Что такое, Джон?» — строго попросил мастер Теобальд. «Что-то, что-то меня ужалило!» — пролепетал Фарниш. «Ай, сжет как огонь!» Ой-ой-ой. Слёзы заструились по его щекам. Он сунул ладонь под мышку и начал приплясывать. Теперь в квасёл улыбался только один человек. Мастер Тибальт поднялся и подошёл к Джону. Высвободив руку ученика, он осмотрел её и хмыкнул. "Иди на кухню и попроси у поварихи немного масла, чтобы смазать руку". "Что это было?" прохрипел Джон Фарниш сквозь рыдание. "Шершень, змея". Подобрав брошенную сумку, мастер Тибальд заглянул внутрь. "И кого, по мальчишка, ты сорвал листе крапивы? Может быть, теперь ты будешь слушать в классе внимательнее? Иди, иди, и прекрати хныкать. Райслин Маджери, теперь твоя очередь". Райслин вышел на середину класса, вежливо поклонился учителю и повернулся к одноклассникам, скользнув по ним взглядом. Они мрачно молчали, их губы были сжаты, а глаза избегали его торжествующего взгляда. Они знали. Они всё поняли. Рейстлен запустил руку в сумку и достал несколько душистых листьев. Первым растением, о котором я сегодня расскажу, будет майоран. Майоран это пряность, названная в честь одного из древних богов Маджери.